Глава третья. Дом из воспоминаний. Симметричный дом. Катабутти. Это случилось в августе 2006 года. Мы всей семьей поехали к папиным родителям в префектуру Икс. Детали скрыты с целью сохранения конфиденциальности. Их дом стоял на склоне горы посреди широкой, расчищенной от деревьев поляны, окруженной лесом. За исключением постояльцев и хозяев парочки гостевых домов, расположенных в окрестностях, в тех местах почти никто не жил. Навещать дедушку с бабушкой на летних каникулах было нашей семейной традицией, но мне никогда не нравилось туда ездить. Их дом производил на меня гнетущее впечатление. На словах это трудно объяснить, поэтому вот, взгляните на планировку. Госпожа Котобутти открыла сумку и извлекла оттуда лист бумаги. На нем карандашом был изображен план дома. Автор. Это вы сами нарисовали? Катабутти. Да, по воспоминаниям из детства. Я посмотрела в интернете, как это правильно делается, но все равно вышло коряво. Я ведь раньше никогда не чертила планы. И размеры комнат очень примерные. Госпожа Катабутти говорила с некоторым смущением. Курихара взял в руки план и стал внимательно его рассматривать. Курихара. — Нет, у вас отлично получилось. Вы еще и смогли все это вспомнить. — Котобудьте. — Вообще, с памятью у меня проблемы. Просто планировка в доме дедушки была очень примечательной, поэтому и запомнилась мне так хорошо. Дом был разделен на две симметричные части длинным коридором, проходящим через его центр. Действительно необычно. Очевидно, такая планировка не могла возникнуть случайно, но ее смысл нам только предстояло разгадать. Глядя на свой рисунок, госпожа Катабутти начала рассказывать о доме, погружаясь все глубже в свои детские воспоминания. Катабутти. Из прихожей вел длинный, тускло освещенный коридор. Он упирался в большой алтарь. Имеется в виду домашний буддийский алтарь Буцудан, который имеет форму шкафа с дверцами, обычно располагается на постаменте. В передней части дома находились кладовка, туалет, ванная и кухня. А дальше шли комнаты в японском стиле, выложенные татами. Татами — соломенные маты, которыми выстилают пол в традиционных японских домах. Слева располагалась гостиная, где мы ели всей семьей за общим столом. К ней примыкала комната дедушки с бабушкой, их звали Сигехару и Фумино. Оба почти все время проводили у себя. Справа находилась большая комната, которую с помощью перегородок разделили на четыре части, каждые размером примерно 9 квадратных метров. Я их пронумеровала, чтобы было проще ориентироваться. Первая — это комната моего папы, в комнате 3 спали я, сестра и мама, комната 2 пустовала, а в комнате 4 жила моя тетя Мисаки вместе со своим сыном Юити. Автор. Получается, Юити и есть тот двоюродный брат, который погиб в результате несчастного случая. Катабути. Да, верно. Он был на три года младше меня. Странно, на комнату отца Юити на плане я не нашел. Автор. А его папа? Катабутти. Он болел и умер за полгода до этого. Его звали Кимихико, он был старшим ребенком Сигахару. Даже женившись, он продолжил жить с родителями и ухаживать за ними. Но мне говорили, у него самого были проблемы с сердцем. Так жаль, он даже не успел увидеть своего второго сына. Автор. Второго сына? Катабутти. «Да, тетя Мисаки была тогда беременна. Когда мы приехали, она готовилась к родам». Автор. «Получается, ребенок появился на свет после смерти Кимихико». Катабутти. «Да». «Думаю, тете было тяжело пережить смерть мужа, нося под сердцем его ребенка. А потом еще и с маленьким Юити случилось такое. Сын умер в результате несчастного случая». Через полгода после того, как от проблем с сердцем скончался его отец. Простое совпадение? Больше похоже на злой рок. Курихара заметил на плане кое-что любопытное. Курихара. «Госпожа Катабути, скажите, в комнате, где жил Йоити, не было окон?» Автор. «Что?» Действительно, судя по рисунку госпожи Катабути, в комнате четыре окна отсутствовали, и не только в ней. Автор. «На все четыре смежные комнаты нет ни одного окна». Катабутти. «Да». Рисуя план, я вспомнила, что в этих комнатах мы включали свет даже днем, иначе было очень темно. Раньше я об этом не задумывалась. В детстве мне не казалось это чем-то странным. Автор. «Комнаты без окон, значит, совсем как в тех двух домах. Получается, они все как-то связаны». Катабутти. Я тоже об этом думала. Но сколько ни пыталась, кроме комнаты без окон, не смогла вспомнить ничего необычного. Ни тайных проходов, ни комнат, где кого-то могли бы держать в заперти. Единственное, что... Курихара, что? катабути, В одном месте фусума не открывались. Фусума — раздвижные двери-перегородки из деревянной рамы, на которую натянута непрозрачная бумага. Женщина указала на перегородку между комнатами один и два. Катабутти. Вот эти фусума никак не раздвигались, сколько ни тени. Я думала, может быть, кто-то их запер, но ничего похожего на засов в дверях так и не нашла. Автор. А другие фусума? Катабутти. Все остальные работали хорошо. Автор. Получается, доступ во все четыре комнаты сохранялся. Катабутти. Да но проход в комнату 2 был неудобным. Чтобы туда попасть, требовалось пройти через комнаты 3 и 4. Наверное, поэтому комнатой 2 никогда и не пользовались. Курихара. «Никогда? Значит, эти фусумы перестали раздвигаться уже давно?» Катабутти. «Кажется, да. Но когда конкретно, мне сложно сказать. Дом ведь довольно старый». Автор. «Кстати, а когда его построили?» Катабутти. — Лет 90 назад, насколько я знаю. — Автор. — Ого, так давно. — Катабутти. — Да. — Он стоял на территории усадьбы. — Автор. — Усадьбы? — Да, это не связано с моей историей, но... — предупредила госпожа Катабутти и рассказала, как появился этот дом. Катабутти. Дедушка говорил, что еще до войны... Здесь имеется в виду Вторая мировая война. Катабутти заработали целое состояние, занимаясь предпринимательством. Дела шли так хорошо, что наша семья смогла обзавестись собственным имением вместе с целым штатом прислуги. Но в какой-то момент глава рода Катабутти передал управление всеми своими делами другому человеку. Тогда нашей семье пришлось построить отдельный небольшой дом на краю имения и переселиться туда. катабудти постепенно обнищали, а к 60-м годам пришел в запустение и сам особняк. Уже позднее Новое поколение нашей семьи привело в порядок единственную уцелевшую постройку — тот самый дом на краю усадебного участка — и поселилось там. Жили они бедно, едва сводили концы с концами. Курихара. Это и был дом ваших дедушки и бабушки? Катабутти. Да. Я слышала, что глава рода Катабутти был увлечен каким-то странным религиозным учением, в котором симметрия имела сакральный смысл. Курихара. То есть он безвылазно сидел дома и к тому же ударился в религию? Наверное, у него что-то произошло? Катабутти. Кажется, он рано потерял жену и из-за этого повредился рассудком. Может быть, и дом он изначально построил как мемориал в ее честь. Как вы видите, в дальней части дома стоял алтарь. Говорят, там он напоминал свою жену. Алтарь идеально совпадал с коридором по ширине и по бокам плотно прилегал к стенам. Уж не знаю, то ли алтарь сделали под размеры коридора, то ли сам коридор проектировали, исходя из размеров алтаря. Но мне кажется, весь этот дом задумывался, как одна огромная молельня. Огромная молельня. Алтарь правда стоял по центру, на самом почетном месте. Словно хозяином в доме был именно он. Катабутти. Я и к дедушке не любила ездить, потому что боялась этого жуткого алтаря. Он горой возвышался надо мной и отливал черным неестественным глянцем. И казался мне каким-то инородным в доме дедушки, как будто должен был стоять не там, а в каком-то другом месте. У дедушки были проблемы с ногами, поэтому он почти все время лежал в постели. Но к алтарю он подходил каждый день, протереть пыль или поставить новые благовония. Как-то раз дедушка попросил меня помочь с его уборкой. В первую очередь мы заглянули внутрь алтаря. За дверцами, которые обычно держали закрытыми, я увидела алтарные принадлежности и большой рисунок мандалы. Помню, меня пробрало до мурашек. Таким зловещим он мне показался. И... Госпожа Катабутти замялась. Она помолчала несколько секунд, а потом сдавленным голосом продолжила. Катабутти, как раз у этого алтаря умер Юити.